На следующее утро он, как всегда, отправился на службу и попытался заняться своими обычными делами. Но мысли его вертелись вокруг одного. Мозг Терхита лихорадочно работал, строя самые различные догадки о судьбе пропавшего человека. Вдруг зазвонил телефон. Кто-то незнакомым голосом сказал. «Сегодня в три часа дня...» «Будьте на бульваре Мальзерб у станции метро!» У Утархита пересохла во рту, и, заикаясь, он спросил, «Кто говорит?» Голос ответил, «Тот, кто не пришел вчера. У меня для вас есть очень важные новости. Приходите обязательно!» «Значит, сегодня в три, бульвар Мальзерб, станция метро!» И сразу же щелчок, говоривший, повесил трубку. Терхит машинально вытер вспотевший лоб. Он был так ошеломлен, что на какое-то мгновение не мог ничего сообразить. Постепенно мозг его заработал снова. Он стал размышлять. «За Но в то же время, если он не пойдет, у него не будет сведений, которые, может быть, помогут ему избавиться от нависшей над ним угрозы. «Идти или не идти?» «Казалось бы, простой вопрос» но ведь речь могла идти о жизни и смерти. В конце концов Терхит решил, что ничего не потеряет, если пойдет. Если звонил вражеский агент, то значит, его уже выследили. Следовательно, немцам известно, какую роль играл он в организованном вчера побеге, и по номеру телефона они узнают, где его искать. Если он не явится в указанное место, немцы придут за ним сами. Но ведь не исключена возможность, что звонивший действительно тот, за кого себя выдает. Может быть, у него действительно есть важные новости, и, встретившись с ним, Терхит спасет себе жизнь. Но сколько Терхит не раздумывал над этим вопросом, он не мог прийти к определенному решению. Инстинктивно он чувствовал, что идти не надо. Элементарная же логика подсказывала, что, пожалуй, идти следует. Наконец, с большой неохотой, он все же отправился в назначенное место. До бульвара Мальзерб Терхит доехал на метро. Когда он поднялся по ступенькам наверх, было около трех часов. Вдруг Терхит услышал, что кто-то подходит к нему сзади. Он быстро повернулся и сразу же узнал пропавшего беженца, который был всего в нескольких метрах от него. Но теперь беженец выглядел совсем иначе. В сапогах, черной гимнастерке, опоясанной черным кожаным поясом с пистолетом на боку. На гимнастерке виднелась свастика. Это был капитан гестапо. Терхит стал похож на кролика, которого гипнотизирует удав. Он замер на месте, будучи не в силах даже шевельнуться — Потом, осознав грозящую ему опасность, он быстро осмотрелся, нервно ища взглядом, в каком направлении бежать. Гестаповец многозначительно улыбнулся и нарочито приподнял пистолет в кабуре. «И не пытайтесь бежать», — сказал он по-голландски. Взяв Тархита под руку, капитан увлек его в сторону подальше от людей, толпившихся у входа в метро. «Вы арестованы», — спокойно сказал он. «За участие в организации побегов и за пособничество врагам. Отпираться бесполезно. Как вам известно, я присутствовал при разработке плана побега. Кстати, остальные 15 человек уже арестованы в Дижоне, заключены в тюрьму и ждут суда. Терхит, по его словам, хотел было протестовать, но не мог произнести ни единого слова — Он попал в западню и не видел никакого выхода. Гестаповец, как и прежде, продолжал говорить ровным, приятным голосом. «Как вы можете судить сами, я прекрасно говорю по-голландски, но, ну, разумеется, я немец. Питерс, заходивший к вам три дня назад, один из тех порядочных голландцев, которые правильно понимают интересы Родины. Он работает на меня». Гестаповец немного помолчал, дав Терхиту возможность переварить все сказанное, а затем заговорил снова. «Но послушайте. День сегодня чудесный, и вести вас в штаб мне не к спеху. Пока я вас официально не арестовал, давайте пройдемся по бульвару и посидим где-нибудь в тени. Мне хотелось бы понять, как порядочный человек мог стать предателем». Терхит и гестаповец дошли до тенистой аллеи и уселись на скамейке, словно два друга, встретившиеся после долгой разлуки. Капитан гестапо расспрашивал его о работе, о жене и семье, о личной жизни. Если бы все эти вопросы были заданы в грубой форме, то Терхит, по его словам, набрался бы мужества и не ответил бы на них. Но гестаповец так расположил его к себе и так искренне всем интересовался, что Терхит невольно начал подробно рассказывать о своей жизни. Он рассказал о жене, о детях, о милом детском лепете, о своей скромной парижской квартирке. Гестаповец довольствовался бессвязным рассказом Терхита и только изредка прерывал его вопросами.